Глава восьмая. И снова был самолет. Куда мы на этот раз летим? Хочу тебя познакомить с одним человеком. Ох уж эти знакомства. Даша покидала дом Ковалей со странным ощущением. Умом понимала, что теперь связана с ним, с ними, но пока принять не могла. И в глубине души была благодарна Руслану, что он не давил и не настаивал. Между ними состоялся еще один разговор, смысл которого сводился к следующему. Встретиться недели через три-четыре и снова поговорить. На прощанье Руслан протянул ей дебетовую карту. «Что это?» — испугалась Даша, хотя прекрасно понимала, что это такое. Чтобы сгладить недоразумение, тотчас добавила. «Зачем?» «Бери, ты знаешь, зачем». Даша взяла, мысленно пообещав, что не воспользуется ей. К карте прилагался конверт с договором. Счёт был открыт на Дашу и пополнен на пять миллионов рублей. Девушка долго смотрела на эти цифры. Наверное, у неё что-то со зрением, и она упрямо считывает один нолик лишним. Она даже ноготком их пересчитала. Нет, не ошиблась. Пять миллионов? Сумасшедшие деньги. Она их не может взять. Первым порывом было вернуть карту. Даша тормознула себя. Заставила включить здоровый эгоизм. Ей не обязательно тратить деньги. Пусть они у неё побудут, мало ли что, как запасной аэродром. Стоило признать, с ними она себя сразу почувствовала увереннее. У неё всегда был очень ограниченный бюджет, а тут... Даша подумала про новую машину, именно новую из салона. Или о небольшой квартире студии. Господи, у неё может быть своё жильё. От этой перспективы у Даши закружилась голова, и девушка порывисто встала, зажимая рот ладонью. Она сидела на кровати, на ней же лежал конверт с картой. Так легко она приняла чужие деньги... и уже думает, на что их потратить. Злясь на себя за легкомыслие, Даша принялась одеваться. Вещи уже были собраны. Гриша её забирает. Вернее, она едет с ним. Так ей было комфортно думать. Что сделать, чтобы этот мужчина раз и навсегда оставил её в покое? Что? Тяжелее всего было прощаться с Катей. Хозяйка дома тоже прослезилась. Береги себя. Ты тоже. Очень надеюсь увидеть тебя в ближайшие недели. Их ждали машины. Разговор с Григорием она завела, когда они оказались уже внутри самолета. воспоминания хлестнули лестнули наотмашь Дарью, но та собрала волю в кулак и заставила себя реагировать нейтрально. В самолете ей принесли свежевыжатый гранатовый сок. Даша ничего не просила, поэтому с легким недоумением посмотрела на Григория. Они разместились на небольших диванчиках друг против друга. «У тебя понижен гемоглобин». Немного устала, заметил Зимин, откидываясь на спинку, и вытягивая ноги. «И что?» Она не видела причины для беспокойства. «Мне не нравятся твои анализы. Предлагаю пройти более тщательное обследование. Гриша, боишься, что как-нибудь под собой обнаружишь хладный труп?» Последние фразы она снова пробудила в нём агрессию. «Не смей так никогда говорить», — прорычал мужчина сквозь сжатые губы. Кадык нервно дёрнулся, а желваки на скулах заходили. Даша повернула голову в сторону иллюминатора. Несмотря на чёрный юмор и по-прежнему никуда не девшуюся обиду, его беспокойство пробралось к ней в душу, словно тонкими нитями опутывало её. Медленно, аккуратно и почти ненавязчиво. Даша не хотела идти на контакт, не хотела так же и ссориться. Поэтому, не глядя на мужчину, взяла сок и небольшими глотками принялась его пить. Гриша больше ничего не сказал, достал ноутбук и принялся работать. «Сколько мы будем лететь?» «Два часа с небольшим». «Хорошо». Он углубился в работу, а она, нет-нет, добросала на него изучающие взгляды. Что она чувствовала к нему по прошествии времени? «Даша с ним. От этого пока никуда не денешься. Но что она испытывает в отношении него, вот главный вопрос. Недоверие тотальное. В каждом жесте, слове, действии она ищет подвох. Ей не нравится напряжение, что установилось между ними. Она его возвела и рушить не намерена». Но это не значит, что она довольна. Надо подумать и сделать ситуацию комфортной для себя. Какую роль она выбирает? Любовницы? Содержанки? Даша вспомнила про дебетовую карту. Содержанкой её назвать сложно. К тому же есть опасения, что Руслан карту будет периодически пополнять. И от этого становилось ещё хуже. Он её отец, физиологический. Но у неё тоже ощущение, что деньги ей дают на содержание. Только что взамен. Про Руслана она подумает позже. Ещё есть время. Важнее разобраться с Григорием. Она снова посмотрела на него. Красивый же, сильный, уверенный в себе. Её взгляд скользил по его лицу. Волевой подбородок, высокие скулы. Посеребрённые волосы совсем не портят его образ, наоборот. Если отбросить личную предвзятость, придают некий сексуальный шарм. Широкие плечи не могут не нравиться, как и высокий рост. Даша вспомнила его обнажённое тело, тоже красивое, натренированное. По телу помимо воли прокатилась волна холода, а потом и жара. Девушка провела рукой по лбу, прогоняя на вождение. Они с Гришей из разных миров, и был ли у них шанс на нормальные отношения, когда один не подавляет второго. Зимин отбросил ноутбук в сторону и вопрошающе посмотрел на Дашу. «Говори». Даша снова потянулась за стаканом с соком. «Не хочу». «Даша, было заметно, что мужчина делает над собой усилия чтобы не сорваться на приказной тон, к которому приготовилась девушка. Ты меня упрекала, что я не отвечаю на твои вопросы. Сейчас это делаешь ты. Ты в своё время не впустил меня в свою жизнь. Теперь пришла моя очередь». «Я не впустил». Зимин прищурился, черты лица заострились, и только сейчас Даша заметила, что он похудел. «Я как раз-таки это и делал». «Может, милая, ты сама старательно не хотела принимать мой мир?» Даша удручающе покачала головой. «Гриша, тебе за тридцать, мне нет девятнадцати. Ты владелец конюшен, заводов и пароходов. Я девчонка, которой в институт даже не дали по-нормальному поступить. Я не боец по жизни, не умею плыть против течения. Мне некомфортно, и мне в сто крат тяжело, когда ты меня ещё и прогибаешь. Не боец не сорвалась бы в метель на ночь глядя, В неизвестном направлении. Бросил он, сжимая губы. Ему не нравилось то, что он слышал. Это скорее исключение. В институт поступишь на следующий год. В любой, какой выберешь. В любой? Скептически уточнила она. Да. Гриша сказал это таким тоном, что Даша стала не по себе. А ведь и правда, он это для нее сделает. И главное, ему не составит труда. Пара звонков ее зачислят даже без посещения института. Даша прикусила губу. «Я об этом подумаю. В конце концов, я всегда могу обратиться к Руслану». Григорий. Гриша никогда не думал, что его соперником будет отец его девочки. Он встречал семьи, где девочки-принцессы любят папу, и папа сильно любит-балует дочку, пристально выбирает жениха, периодически грозит пальцем, мол, обидишь моё детятка, будешь иметь дело со мной. Гриша скептически относился к таким взаимоотношениям в семье. Коваль не будет лезть, он сам не ангел. Нет, дочь в обиду он не даст, но никто ее больше обижать и не будет. Гриша сам первый башку любому оторвет. Но вот это обратиться к Руслану оказалось для него как удар под дых. Не ожидал он, что его так тряхнет. А все почему? Потому что он хотел быть центром вселенной Снегурки, чтобы в нем она видела опору и защиту. Внутри точно наждачкой провели, сдирая кожу до крови. Негативные эмоции захлестнули Седова. «Твою ж мать!» но ну, напортачил он. Взял Снегурку силой, без согласия. Что ж теперь упасть на колени и бить челом? Он виноват. Готов загладить вину? Только бы волчонком на него не смотрела и не выступала в качестве жертвы, идущей на плаху. Все оказалось намного сложнее. Григорий, возвращая ее, думал, что будет проще. Он не ожидал, что Снегурка кинется к нему в объятия. Его удивило другое, как сильно била по нему ее зажатость, ее холодность. Растерянность в глазах, словно она маленький, потерявшийся котенок, которому и примкнуть не к кому. С*** Он со своими диктаторскими замашками, внезапно появившийся коваль, и она между ними всеми. Никому не доверяющая, одинокая, глаза отводит, разговаривает лишь потому, что надо. Гриша сжимал руки в кулаки. Что делать, ума не приложит. Плюс через три дня ему надо быть в Праге. Всего три дня, чтобы добиться отклика от Даши. Поездка планируется на неделю. Снова вести её с собой? Чёрт, этого он пока не знал. Даша прикрыла глаза, тревожить её он не стал. Пусть отдохнёт. Или сделает вид, что отдыхает, лишь бы отгородиться от него. «Куда мы прилетели? Ты так мне и не сказал». «Сейчас все увидишь сама. Пристегнись, пожалуйста». Даша послушно пристегнулась и вцепилась пальцами в подлокотники. Гриша приглушенно выругался, отстегнулся от своего ремня безопасности и быстро пересел в соседнее с Дашей кресло. Та удивленно на него посмотрела, Гриша ничего не сказал. «Он просто будет рядом. Нужен, нет ли, но будет. Когда кто-то рядом, другому уже легче». Даша медленно кивнула, словно поблагодарила его. А у Гриши случился приступ тахикардии. Он накрыл своей ладонью ладонь снегурки. Та хотела выдернуть, потом передумала. «Ненавижу летать. Ненавижу приземляться». Пилот справился с поставленной задачей, приземление прошло мягко. Даша поспешно поднялась, и Гриша последовал её примеру. Подал ей дублёнку, помог надеть. Не сопротивлялась, уже хорошо. Они спустились по трапу, и Гриша порадовался, что погода не лютовала. Хватит с них пока метелей. Их уже ожидали. Три чёрных внедорожника с тонированными стёклами. Рядом с первым стояли два охранника, в коротких пальто и высокая женщина, в меховой шапке и кожаной куртке с таким же меховым воротником. Джинсы и утеплённые ковбойские сапоги завершали образ. «Гриша!» Женщина сразу же выдвинулась к ним навстречу. Он же, бессовестно пользуясь растерянностью Даши, нашёл её руки и переплёл их пальцы. Девушка вырываться не стала. Всё-таки она умница. На публике закатывать скандалы или показывать недовольство не будет. «Бабушка, привет. Иди-ка сюда, я тебя расцелую». «Да уж и иду». Даша притихла рядом, но шла вместе с ним. Руку её он выпустил лишь когда бабушка оказалась рядом. Он обнял её, вдыхая любимый родной с детства запах. Ветер всё-таки присутствовал, вызывая желание поскорее оказаться внутри автомобиля, а лучше дома». «Как же я соскучился!» «Соскучился он!» «Ну-ну!» «Соскучился бы, давно приехал бы». Он разжал объятия и приобнял бабушку, после чего обернулся к застывшей неподалёку Снегурке. Она снова стояла в стороне, но поглядывала на них с любопытством. Гриша улыбнулся и протянул ей руку. «Иди сюда!» «Даша, познакомься, это моя бабушка, Регина Валерьевна». «Бабушка, это моя Даша». гриша «Я прекрасно осведомлена, кто это». «Доча, что ты стоишь, как неродная?» Бабушка высвободилась из его рук и направилась к Даше. Не успела девушка произнести дежурные слова приветствия, как оказалась в крепких объятиях новой знакомой. Бабушка выдохнула. «Уж ты, ядрёна вошь, какая ты у нас красотка! Обнять поцеловать можно?» И, не дожидаясь ответа Снегурки, она притянула её к себе и расцеловала в щёки по русскому обычаю троекратно, чем вызвала искренний смех у девушки. «Регина Валерьевна, здравствуйте! Мне тоже очень приятно!» «Ой, деточка, я тебя умоляю! Давай-ка отбросим на хрен всю эту светскую ерунду и начнём общаться по-свойски. И ко мне можно без отчества. Я, конечно, дама в возрасте и являюсь бабушкой вот того презентабельного взрослого мальчика, но порох в пороховнице ещё имеется. И не такая я уж древняя. Что вы, про вас так язык не повернётся сказать. Вот пусть и не поворачивается. Слушай, внук, на фотографиях Даша не столь красивая, а в реальной жизни снегурка настоящая. Гриша довольно хмыкнул. С кем-с кем, а с бабушкой у них всегда было идеальное понимание. Он начинал говорить, она заканчивала. тоже же и с проблемами в детстве. Если ему самостоятельно не удавалось их решить, он шёл именно к ней. Она никогда не кричала, не ругалась. Сначала выслушивала. Нет, в конечном итоге она срывалась на эмоции и крепкие выражения, но никогда в его адрес. А потом садилась напротив и чётко давала расклад. Именно она обучила его премудростям жизни и основам выживания в большом бизнесе. Ни родители, ни учителя в престижных школах и университетах. И даже сейчас у неё возникло по поводу Даши Точно такая же ассоциация, как у него. А то, что бабушка в курсе событий, так он в этом не сомневался. Как только они прилетели в Женеву, ей уже обо всём доложили. Ба любила быть проинформированной, несмотря на то, что жила вдали от светской жизни. «Мне это б***ство не подходит», — заявляла она не раз. «Согласен, бабушка. Снегурка и есть. А теперь, дамы, давайте-ка по машинам». Поднимается ветер. А мы без головных уборов. Не хватало ещё простыть. «Эй, внучок, полегче. Это моя территория, и командую тут я». Регина Валерьевна подмигнула ему. «А если серьёзно, то и прав. Даша, как долетели? Турбулентность не затронула?» «Нет, всё хорошо». «Вот и славно. Так, ваша машина та, что вторая. Поговорим, когда приедем». «Ох, как же я рада вас видеть!»